Глава пятая. Миновал полдень. Я сделала новый монтажный проект, с гордостью дав ему имя Профстеп и загрузив в него для начала логотип фирмы. Костя вырисовал планеты. Внезапно он прекратил работать, поднял палец вверх и произнес. «Извини, я болван. Уже полчаса как обед. Иди покушай. Наши девчонки ходят в кофейню по соседству». «А ты?» «Я сыт по горло, пока не сдам вот этого все, не до обедов». Костя широким жестом обвел монитор компьютера, следуя орбитам. По инструкциям напарника кофейню нашла быстро. Внутри было светло и уютно, пахло ароматной выпечкой. За столиком возле окна я увидела Яночку, которую окрестила белочкой за высокий рыжий хвостик и зеленые глазки с кокетливыми стрелками. Рядом с ней сидела обаятельная красивая брюнетка в строгом, но красивом платье. Третьей в компании была светловолосая женщина, постарше. Она была в льняном брючном костюме, а на плечах лежал легкий шелковый платок. Яна заметила меня и дружески помахала кофейной ложечкой. — Лена, иди к нам! Я взяла чашечку чая и пирожное и подсела к нашим девчонкам, как назвал их Костя. Оля представилась брюнеткой и тепло улыбнулась. — Лилия! — промурлыкала светленькая коллега и загадочно прошептала. — Девчонки, что я вам сейчас расскажу? С этими словами Лилия достала телефон и ткнула в экран, отыскивая в галерее нужное изображение. С фотографии смотрела она в полоборота, улыбаясь в камеру, проникновенно и мудро. «Девчата, вы только подумайте!» Иду я по набережной, и вдруг меня останавливает молодой человек и говорит. «Извините, вы такая солнечная, что мне захотелось вас сфотографировать. Можно я сниму вас на ваш телефон?» И вот девочки щелкнул и пошел. «Ой, Лилия Михайловна, круто!» — восхитилась Яна. Оля просто мило улыбнулась. Эта волшебная история показалась мне не вполне правдоподобной. Снимок явно был постановочным, и фотограф немало постарался, чтобы найти удачный свет и композицию кадра. Я тоже улыбнулась, на секунду встретившись глазами с Олей и увидев в них искорку понимания. «Леночка, а вы к нам какими судьбами?» Лилия обратила внимание на мою персону. Я буду снимать фото и видео и добавлять это в новости. Как интересно. Так вы профессионал? Вы где-то работали? Да, я работала на нашем телевидении. Как хорошо, что женский коллектив увеличился. Лилия красиво взмахнула руками. Будем дружить. А вы в каком кабинете будете работать? В дизайне. Со Станиславским? Да. И мы прыснули со смеху. Остаток обеда прошел в той же легкой обстановке. Яночка вызывала теплые чувства и желание погладить ее по голове. Оля сразу стала симпатична. Лилия представилась немного смешной и безобидной. Наши девчонки определенно мне понравились. В кабинет я вернулась, держа в руках пакетик с сэндвичем. Протянула кости. На голодный желудок плохо думается. Спасибо. Смотри, это похоже на Юпитер или на колобка с поясом? Я посмотрела на желтый круг с волнистой оранжевой полосой посередине. Эта фигура была самой большой на синем поле. Она даже перекрыла собой белую линию соседней орбиты. И как теперь развидеть колобка? Видимо, сомнение отразилось на моем лице, поскольку Костя раздосадованно произнес. Я понял. Колобок. Я не знаю, как еще сделать эти завихрения. У нас резиновые крошки можно придать разные оттенки, но не до фанатизма же. Просто никому не говори. Юпитер. И все тут. Подбегнула я с видом заговорщика. Правда? «Правда». «Юпитер, так Юпитер». С облегчением согласился Костя и нажал кнопку мыши «Отправить по электронной почте». «Ты дыщ, смотри, ты теперь сообщник». И, довольный собой, быстро умял сэндвич.